Виктория Лукьянова. «Чистая любовь». Глава первая. «Упущенные возможности». Спустя два года, входя в здание компании Globus Group, которая собрала под своим крылом много лет назад несколько маленьких, но очень способных фирм, я вспомнила о том, как очутилась здесь впервые. Сматриваясь в высокие зеркальные окна, я смущенно улыбнулась. Помню, в тот день на мне были потрепаны немного рваные, но ловко подшитые темные джинсы, которые я пыталась выдать за некий официальный стиль и рубашка молочного цвета. Поверх накинута ветровка, а на ногах черные ботинки. В тот день я также засмотрелась на зеркально чистые окна и удивилась, насколько здесь все было правильно, с четкими линиями, спокойными неброскими цветами. Здание, созданное его владельцем, являло миру отличительный строгий вкус и дорогой качественный подход. Как же я мечтала устроиться сюда на работу в качестве стажера-практиканта, убив одним выстрелом двух зайцев, получив подработку с высокой для студентов оплаты, ну и опыт для дипломной работы. В тот день все пошло наперекосяк лишь из-за того, что я забыла зарядить свой телефон. В тот день мне отказали. Но обо всем по порядку. Я Кира Иванова, студентка института технологий и дизайна. Мне 22 года, учусь на четвертом курсе факультета ландшафтного дизайна. И этот учебный год стал самым трудным. Во-первых, у меня появились проблемы с жильем. Если в предыдущие года я жила спокойно и припеваючи в общежитии для студентов, то в этом году пролетело, так как училась на коммерческом отделении, мне не досталось сколько места из-за наплыва первокурсников. Вот так, тяжело вздохнув, я с трудом, но все же отыскала комнату у пенсионерки, которая сдавала ее за приемлемую цену. По карману била, но и я не сидела на месте. У меня была неплохая подработка в небольшой юридической компании, туда я попала после того, как вынуждена была уйти из дизайнерской фирмы, принадлежащей Ольге Беловой. Ее имя в городе было достаточно известно, но в последнее время она столкнулась с некоторыми трудностями и вынуждена была сократить расходы в том числе и на стажеров, таких как я. Устроиться на новое место получилось практически сразу, но то, чем я там занималась, совершенно не соответствовало моей будущей профессии. Деваться было некуда, и поэтому я уже пять месяцев усердно трудилась над копированием документов, отправкой почты и прочей незначительной чепухой. Была офис-менеджером на полставке, и архивариусом, и секретарем. В общем, заменяла всех и сразу, и всем помогала. Летом было спокойно, многие в отпусках. У меня нет учебы, поэтому работала полный день. А в сентябре сократила часы, а начальство только радовалось, ведь оплату они сократили, хотя объем обязанностей не уменьшился. Поэтому загруженная до предела бумажной работой, и перебирая и сортируя договора, я и не заметила, как опоздала в Globus Group. Подвернулась вакансия, открытая в этой компании почти случайно. Кто-то кому-то шепнул, а уже мне позвонила Ольга Белова, которая была старше меня лет на восемь, добилась успеха быстро и даже удержалась на плаву. Она до сих пор находилась в расстроенных чувствах от того, что вынуждена была попросить меня уйти. Я приняла ее позицию и покинула фирму быстро, без скандала. Девушка в тот день пообещала, что если хоть что-то изменится, то она сразу позовет меня обратно. И когда на дисплее моего телефона высветилось ее имя, я была почти уверена, что меня попросят вернуться. Почти угадала. «Привет, Кира!» Задорный голос Ольги всегда вселял в меня радость, даже когда было особенно тяжело. «Привет», — ответила я, наслаждаясь моментом передышки, ускользнув из душного офиса. Сентябрь был на удивление жарким и никто не торопился менять летние яркие наряды на унылую осеннюю одежду. Даже я таскалась на работу в джинсах и футболке. Хорошо, что у нас не было дресс-кода для рядовых сотрудников. Начальство старалось быть сдержанным, но и они то и дело носили футболки, кеды и рюкзаки. «У меня для тебя новости!» – пролепетала Ольга и я навострила уши. Внутри все сжалось от призвкушения. Даже успел замечтаться, как прощаюсь со всеми и мчусь к Беловой. «Какие?» – осторожно поинтересовалась, а на губах играла довольная улыбка. «Я нашла для тебя клевую подработку в Globus Group!» – выдохнула она и замолчала. Я же и вовсе перестала дышать. Замерла на месте, сжала в руки телефон и уставилась под ноги. Весь мир покачнулся. «Устроиться пусть и на подработку в эту компанию значило одно. В 95% случаев тебя возьмут в штат. А там и карьерный рост, и финансовый. Волновал меня сейчас больше второй аспект. «Они набирают студентов для практики на полставки с оплатой», сказала Белова, когда наше молчание затянулось. «Вот это да», прошептала я, все еще засматриваясь на цветные камушки под ногами. «Не то слово, Кира», громко произнесла девушка, возвращая меня в реальный мир. «И это еще не все». Что может быть еще удивительнее, чем то, что они вообще ищут стажеров, да еще и с оплатой? спросила я, понимая, что попасть туда будет очень трудно. Там, наверное, очередь из таких студентов, как я, Ольга хмыкнула. Я договорилась насчет тебя, протараторила она и рассмеялась, когда услышала мой сдавленный стон. Не верю, дрожащими губами выдавила из себя пару слов. У меня там тоже есть знакомые, Кира, и тебя ждут на собеседовании завтра в одиннадцать. Я буду там», — ответила и попрощалась с Ольгой. Белова знала, что я никогда не была многословна. Все больше монологов в голове, нежели диалога с кем-нибудь во внешнем мире. Стоя у входа в офис, я задумалась, а получится ли у меня попасть в «Глобус Групп». Смогу ли я преодолеть свою природную застенчивость и получить то место? «Я смогу» прошептала себе под нос, возвращаясь за работу. На следующий день все прошло отлично. Я даже умудрилась не просто говорить, а ловко и быстро отвечать на вопросы. Благо, почти все они касались моей учебы и достижений в институте. А я была пусть и не самой лучшей студенткой в потоке, но средний балл в 4,5 значило много. «О, ты при параде сегодня?» сообщила моя единственная подруга Надежда Одинцова, возникнув словно из ниоткуда, когда я вошла в лекционную. Она осмотрела меня с ног до головы, хитро прищурилась и скрестила руки на груди. Верный знак допроса, который она обычно устраивала. Стоило мне сделать что-то не так, как обычно. Видимо, для подруги я была до скучного предсказуема. И стоило мне отклониться от курса, как у нее начиналась паника. Вот и сейчас я стояла перед ней в черных брюках, светло-серой рубашке, собранными в строгий пучок каштановыми локонами и морщилась от яркого солнца заливавшего помещение. В коридоре, из которого я зашла, было слишком темно. «Рассказывай», — заявила Надя, сопровождая меня, как только я быстро обогнула ее и направилась к своему месту. За первой первого ряда. Всегда там сидела. С самого первого учебного дня. Надя сидела рядом со мной не потому, что была такой же зубрилка, как и я. Простые проблемы со зрением, а носить очки она отказывалась, заявляя, что выглядела в них некрасиво. «Как баба Надя», — говорила она, отвергая любую оправу, а от линз глаза болели. «Что рассказать?» — переспросила ее, наблюдая, как рядом плюхнулась подруга. Потянулась к сумке и достала из нее тетрадь, ручку и телефон. К лекции, так сказать, готова. «Куда ходила?» «Что за прикид?» «Словно школьница», — сморщила забавно носик, вызывая у меня улыбку. «Думаешь, не солидно выгляжу?» «Нет», — покачала головой. Тебе над образом надо поработать. Ты куда ходила? На собеседование. Приглушенно ответила, нагнувшись немного вперед. Надя напрыглась и последовала моему движению. У нас тут не очень любили разговоры о подработках. Большинство из ребят были из обеспеченных семей и не нуждались в деньгах. Даже Надя, единственная дочь в семье, жила спокойно с родителями, по выходным ходила в кино и кафе и носила всегда новые наряды. Опять же, в отличие от меня, бережливо копившую каждую копейку. На то у меня было особые обстоятельства, о которых подруга знала и старалась лишний раз не напоминать. «Куда?» — шепотом спросила она, когда между нашими лицами осталось около двадцати сантиметров. «Глобус гроб», — так же тихо ответила я, поражаясь тому, как вытянулось лицо Нади. Она еле сдержалась, чтобы не закричать от восторга. «Да, у нас все знали об этой компании и почти все мечтали там рано или поздно оказаться». «Жду подробностей». Вернув себе прежнее невозмутимое лицо, девушка попросила меня рассказать, как все прошло. И я поведала ей краткий пересказ, начиная со звонка Ольги. «Я уверена, тебя возьмут», — довольно хмыкнула Надя, как только я закончила говорить. «Посмотрим». Я же была менее оптимистично настроена моё обычное состояние: мечтать, надеяться, но не забывать о жестокости реальности. Вот увидишь, тебе перезвонят и пригласят к ним на стажировку, а после его все устроишься в штат, а там и меня подтянешь. Мечтательно протянула Надя, подперев голову руками. Ты же у нас самая талантливая на потоке. На одном таланте не протянуть. Пожала плечами, беря в руки тетрадь. Исписанная ровным почерком на первых страницах, она менялась кардинально в конце, где уже пять листов я разрисовала живописными планами возможных своих проектов. Было бы здорово воплотить в жизнь хоть один из них. Мне действительно позвонили через два дня, получив приглашение стать стажером в компании Globus Group. Я почти плясала от радости. Наверное, слишком рано обрадовалась, потому что все полетело под откос в день, когда я должна была прийти с документами. Список мне прислали на электронную почту, и я подготовила все заранее и отправилась на свою практически бывшую подработку в юридическую фирму. Все не заладилось, когда я переступила порог. Начальник, обозленный из-за сорвавшейся крупной по их меркам сделки, гонял весь штат. Все усиленно трудились или имитировали бурную деятельность. Секретарь же резко заболела и умчалась домой. Кажется, она больше всех пострадала при разборе. Меня посадили на ее место и четко указали, чтобы отвечала на все звонки. Подробно записывала и передавала информацию руководству. Молча согласилась и принялась за работу, опасаясь объявить всем, что планирую уйти. В какой-то момент мой телефон предательски разрядился. Я так и не узнала. Спустя два часа неумолкающего рабочего телефона, беготни сотрудников и вороха-бумажек я сдалась. Встала и отправилась к начальнику. Наплевав на то, что он был зол и не расположен к конструктивному диалогу. Да и диалога у нас практически не вышло. Когда я вошла в его кабинет, попутно передав скопившиеся бумаги на подписание, аккуратно сложенные в черную папку, порывисто выдохнула и сообщила. «Эдуард Петрович, я ухожу». Мужчина посмотрел на меня впервые так пристально с самого первого моего рабочего дня в их фирме. «У вас, Кира Николаевна, еще час рабочего времени», – довольно пробормотал он. «Я ухожу совсем. Увольняюсь». Слегка дрогнувшим от волнения голосом возразила, поставив окончательную точку. Он нахмурился. Еще раз посмотрел на меня, а после просто кивнул. «Тогда прощайте, Кира Николаевна. Отправляйтесь в кадры, оформите все, как положено, но я во второй раз вас обратно не возьму». Начальник тоже поставил точку в наших рабочих отношениях. «В принципе, я сюда не стремилась возвращаться, даже если бы у меня что-то не сложилось в глобус-групп». «Уже лучше полымы, чем быть девочкой на побегушках, когда тебя за сотрудника-то не считали». Закончилась делами и отправилась в отдел кадров. Эдуард Петрович предупредил сотрудницу Катю, чтобы она быстро подготовила необходимые бумаги и рассчитала меня. Вот так, спустя еще полчаса, я покидала компанию, подхватив свою сумку, в которой тихо позвякивала кружка и ложка. Все-таки надо было завернуть их в бумагу. До компании моей мечты я добиралась на общественном транспорте. Из-за пробок, возникших после небольшой аварии на перекрестке, я немного опаздывала, отчего внутри нарастало волнение, не хотелось задерживаться в день приема на стажировку. Заглянула в сумку и извлекла из него молчаливый телефон. Убедившись, что он был подозрительно тихим не от того, что мной никто не интересовался, а просто разряжен, я еще больше насторожилась. Попыталась отогнать дурные мысли прочь и поспешила к офису компании. Был разгар рабочего дня. Вокруг суетливо носились люди и машины, город наполнял бесконечный шум. Я же старалась игнорировать суету и настраивала себя на положительные эмоции, пока шустро обгоняла пешеходов, маневрируя между теми, кто особо не торопился. Остановившись около здания «Глобус Групп», я выдохнула, отмечая во второй раз великолепный архитектурный замысел здания. Вроде все просто и четко, функционально, но у трехэтажного здания, построенного несколько лет назад, были свои отличительные притягательные черты. Точные линии, зеркальные поверхности, в одной из которых я рассмотрела себя, слегка покрасневшие от бега щеки, растрепанный узел волос. Наспех привела себя в порядок и вошла в офис, где, успешно миновав охрану, сразу направилась в отдел кадров. Здесь меня ждала девушка, которая проводила со мной собеседование накануне. Анна, приятная молодая особа лет 30, сидела в своем просторном и светлом кабинете, что-то быстро печатая на клавиатуре. Она отвлеклась, стоило мне переступить порог кабинета. Кира Николаевна удивительно уставилась на меня. А то на ее голоса внутри что-то перевернулось, но я натянуто улыбнулась и поприветствовала женщину. «Мы с вами не могли связаться», — сказала она, указывая на стоявший рядом с ее столом стул. «Я сделала несколько шагов и заняла место, радуясь, что могу не стоять в дверях». Ноги немножко подкосила. «Извините, телефон разрядился», — честно призналась я, все еще пытаясь изображать безмятежность на лице. Анна покивала и нахмурилась. «Кира Николаевна, понимаете, тут такое дело...» Она размяла ладони, поворачиваясь ко мне. «Мы пытались связаться с вами, чтобы предупредить о финальном собеседовании». Видите ли, на эту должность стажеров в нашей компании претендовала еще одна девушка, тоже студентка вашего института. Она пришла вовремя, а вот вас не было. И мы пришли к решению, что отдаем ей стажировку. Ощущения, которые возникли в моем теле и сознании в тот момент, невозможно было передать. Просто все рухнуло. Как карточный домик рассыпался. Если его еще можно было собрать вновь, то моя новая подработка ускользнула из рук. «И все потому, что старый телефон, который давно просился в утилизацию, предательски разрядился в самый ответственный день». «Меня не предупреждали, что будет финальное собеседование», — пробормотала в ответ. «Да, решение было принято сегодня утром. Руководство посчитало, что вторая девушка тоже имеет право стажироваться у нас. Поэтому я пыталась связаться с вами, как и Ольга, но у нас ничего не вышло, к сожалению». Анна была немного расстроена, как и я. Хотя нет, я была подавлена до такой степени, что хотелось закричать, стопнуть ногой и потребовать пересмотреть решение. но ну, вы? Я просто склонила голову вперед, пробормотала слова признательности за то, что меня вообще рассматривали на эту должность и торопливо покинула кабинет. оставалось отправиться в институт, но желания появляться на пятой паре совершенно не было. Прогулять? Тоже не могла себе позволить такой вольности. Поэтому сглотнула вставший поперек горлаком и слез и побрела на автобусную остановку, не оглядываясь по сторонам. Все же мое внимание привлекла машина промчавшаяся перед самым носом, когда я остановилась на пешеходном переходе, дожидая зеленого знака светофора. Автомобиль, как и многие другие известные, но дорогой марки, маневрировал в потоке, сверкая при этом кристальной чистотой. Уверенно, подойдя к нему, то смогла бы рассмотреть свое отражение хмурого бледного лица но обернулась, прослеживая движение машины, которая завернула на парковку около глобус-групп в метрах ста от меня. Водитель ловко припарковался на свободном месте и вскоре покинул салон. С такого расстояния не могла разглядеть его, но отметила, что одет он был в черный деловой костюм с белоснежной, будто сверкающей на солнце рубашкой. Быстрым шагом дошел до главного входа в офис и скрылся за стеклянными дверями. Застоявшись на месте, играя роль маньячки, выглядывающий незнакомца. Я не заметила, как светофор вновь поменялся на красный цвет. Опять стоять пару минут и ждать. «Как так опоздала? Что значит не взяли?» — возмущалась Надя, сидевшая около меня, пока я заряжала телефон в аудитории. «Я же уже объяснила», — спокойно ответила, игнорируя кипящую от негодования подругу. «Вот она бы топнула ногой там». В кабинете кадровиков и заявила бы, что решение необходимо пересмотреть. Она бы билась до конца, а не сдалась, как я. Не сбежала бы из компании, так и не осуществив свою мечту. Еще с прошлого места уволилась, пробормотала я, радуясь, что могу включить телефон. Посыпались сообщения о пропущенных звонках. Да, со мной пытались связаться. С неизвестного номера трижды. Ольга же звонила 10 раз и написала еще шесть сообщений. В последнем говорилось, что ей жаль, что так вышло с финальным собеседованием, и она недоумевает, куда я пропала. И просила также перезвонить ей обязательно. Я же трусливо нахмурилась, не зная, что мне нужно будет сказать Ольге, чтобы не расстраивать ее еще больше. Надя что-то бормотала себе под нос, но я смогла только расслышать ругательство, когда в аудитории появилась наша местная звезда Мирослава Исаева. Одна из лучших студенток потока, но не потому, что была умной девчонкой, а потому, что у ее родителей были деньги, знакомые в институте, да и сама Слава ловко умела найти подход к преподавателям, получая высокие баллы больше за очаровательную улыбку, нежели за содержание работ. Девушка, облаченная сегодня в шикарный костюм, состоящий из узкой серой юбки, приталенного пиджака на двух пуговках и белой кружевной блузки сверкала лучезарной улыбкой, ловя на себя заинтересованный взгляд до однокурсников. Кто-то из ребят поинтересовался, от чего она так светится. Слава ухмыльнулась, остановилась около их стола и, уперев руки в бока, довольно громко заявила, привлекая к себе всеобщее внимание. «Я получила стажировку в глобус Group". Звонкий девичий голосок отдался боли в голове. Надя прошипела, почти встала, когда я дернулась и схватила ее за руку. «Так вот кем была моя конкурентка!» Теперь все становилось на свои места. Исаева всегда добивалась поставленных целей. Не тягаться с ней было бы невозможно даже и с поддержкой Ольги. «В компании нашли бы зацепку, чтобы отодвинуть меня на второй план, лишив стажировки и хороших денег за нее». «Стерва!» – прошептала Надя, оставаясь на месте. Я же пожала плечами, вернулась к рекционной тетради и притворилась очень занятой, понимая, что не могла разобрать ни строчки за пеленой слез, наполнивших глаза. Упустив самую привлекательную возможность в своей скучной жизни, я все же решила не сдаваться. Поэтому после занятий по пути до квартиры, где снимала комнату, я заглянула в магазинчик и приобрела несколько газет с объявлениями. Денег, полученных от подработки в юридической фирме, хватило бы на неделю, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Но я так не умела, намереваясь поискать за этот срок для себя новую работу. Добравшись до квартиры, я наспех приготовила себе ужин, пока хозяйка квартиры сидела в своей комнате и смотрела какую-то мыльную оперу. Перекусив, закрылась в комнате и решила позвонить Ольге. Сжимая в руке телефон, я слушала гудки и после четвертого Белова наконец-то ответила. «Кира!» — воскликнула она. «Где ты пропадала? Мы связаться с тобой не могли!» «Прости!» — прошептала и быстро пересказала о произошедшем за день. Она молча выслушала, перебив все же дважды. И когда узнала, кто меня обошел, фыркнула. «Так и знала!» что без чьей-то просьбы тут не обошлось. Жаль, что так обернулась». «Мне тоже». Нахмурилась и посмотрела, убедившись, что за окном уже стемнело. Все же осень, несмотря на теплую погоду, вступала в свои права. Они становились короче. «Ну ничего», — бодро отозвалась Ольга. «Придумаем еще что-нибудь, не переживай». «Спасибо, но я не хочу отвлекать тебя, тем более сама была виновата». «Да не говори так», — возмутила она. «Дай мне пару дней, и вот увидишь, я найду тебе хорошую подработку с отличной оплатой. Прорвемся!» Усмехнулась и попрощалась со мной, потребовав заранее, чтобы я не отчаивалась и дождалась ее звонка. Дав подобное обещание, я все же решила, что буду теперь внимательнее относиться к телефону. Но со своими проблемами все же решила заняться самостоятельно. И через пару часов долгих просмотров газет я уже отметила себе с десяток подходящих предложений начиная с подобного тому, откуда сегодня уволилась, и заканчивая вечерней сиделкой, няней для собак и прочей сомнительной, но все же работой. Звонок от Ольги не заставил себя долго ждать. Белова связалась со мной через два дня, когда я спешила на очередное собеседование. «Я нашла для тебя работу!» — сообщила она и продиктовала адрес для встречи с будущим работодателем. «Сегодня через час». Посмотрев в приложение «Адрес», я поняла, что встреча должна была пройти в кафе. Неужели официантка усмехнулась, но все же отправилась туда, проигнорировав то, куда намеревалась изначально идти? Предложение от Ольги для меня было более важным, чем подработка архивариуса. Спасибо бумажной пыли, я уже надышалась.